У входной арки рыскал в ожидании Якова шустренький дьячок, с сивой клочьями бороденкой, небрежно одетый, но при элегантном портфеле. «Вы — Вы коняюсь за он подскочил к черту и, услышав «да», предложил. — Приказано срочно доставить к директору ДНК Банка. Дело государственной важности... Провожающий испытующий поглядел на Якова и добавил, «Надеюсь, что смогу вам, князь, пригодиться». «В чем?» — не понял намека черт. «Во всем, буквально во всем». Интригующий, и опять-таки непонятно прогарантировал дьякон. «Забавный тип». Яков со скепсисом оглядел малопривлекательную горбатую фигуру священнослужителя И с легкой тенью неудовольства в голосе скомандовал. — Ну что же, веди, любезный, кто там еще присутствует? — Ой, князь! опять задолдонил дьяк. — Зело много всякого руководства, и все по вашу душу. — Погоди, причитать, — оборвал Сивобородова Владимир Иванович. — Лучше сообрази для своего подопечного подобающую одежду. Не в скафандры же идти. — И то верно, — поддержал черт. — Скафандр хоть и фирмовый, а фрак, или смокинг уместнее. Слышь, полезный, где тут прибарахлиться можно? Или в Нью-Ватикане только рясы до сутаны в продаже? Поводырь возмущенно всплеснул руками. — Конец. здесь можно купить даже, извините, черта! Начиная от индульгенций и кончая тройным водеколом в экспортном исполнении, я про такую мелочь, как одежды, и заикаться стыдно. Я же говорил, что пригожусь. какой костюм, изволите. Дайте ему Дензнаков, пусть сам подберет, подавающую случай одежду. Проходите, проходите, очень рады видеть и засвидетельствовать свое почтение. Светская морда директора ДНК «Банка» излучала почти достоверное, радушное и искреннее счастье. Владимир Иванович и Яша, вырядившиеся во фрак с атласными лацканами, бабочку и темные брюки, вошли в большой кабинет. — Да сколько же этих кабинетов! — против воли подумал фантаст. — Вот ведь как интересно жизнь устроена в природе! Где бы ты ни был, чем бы ни занимался, в какие передряги не попадал, а судьбы вершились и вершатся за массивными дверями должностных помещений. Символ эпохи, если не эры, письменный стол с чернильным прибором и численником. Этому предмету мебели в пору монумент воздвигать. Если раньше плясали от печки, затем от лампочки, то теперь от стола. И ад, оказывается, не исключение. Кабинеты, кабинеты. Помимо директора ДНК-банка, князя Загрубштейна и Ахинева встречали адмирал с делегацией параситян и пять или шесть одетых в черные рясы с митрами на головах, в клобухах с серафимами, при епитрахилях высших священников. «Ну, с князь, дозвольте вас поздравить. Мы ознакомились с днк Текой вашего рода и можем с уверенностью подтвердить, что в ваших жилах течет кровь истинного загробштейна». Присутствующие при изучении архива пришли к выводу, что лучшего монарха на парасит не сыскать. Уверен и в том, что вы с успехом справитесь с новыми обязанностями, в моральном облике такого джентльмена не сомневаемся». — Маленький нюансик, князь. Э, насколько нам известно, узыгименные вас не применяют. — А пора, пора, По — пожурил беса-директор. — Это серьезный шаг. Я одобряю подобную разборчивость в выборе кандидатуры. Но позвольте посоветовать, женитесь как можно скорее. В противном случае мы вынуждены будем задержать оформление необходимых документов. Отправлять на парасит холостого престола наследника не имеем права, поэтому смею рекомендовать нескольких барышень из знатных родов. За чистоту их крови ручаюсь и как специалист, и как должностное лицо. Вот, прошу выбирать кандидатку». Директор подал Якову несколько папок с грифом «Дело номер». На верхней из них было написано «Баронесса могил Саванская». Яша, заинтересованный таким оборотом дела, развязал зеленые тесемки и не к месту вслух брякнул. — Да, босс, без меня меня женили. — Еще не женили, князь, но обязательно женим. Вот подъедет Антихрист, с ним посоветуемся и прощай, бурное юношество. — Займете трон, остепенитесь, и нам же спасибо скажете. Баронесса могил выглядела вполне фотогенично, в том смысле, что даже на фотографии было видно. Это, с позволения сказать, барышня украсить Яшкину многострадальную голову еще не одной парой рогов. В папке, кроме фотографии, имелось серокопия длинного перечня баронессовских именитых предков. — Да вы же с ней знакомы, конец. Что можете сказать о Саванской? — Ну что, пользуется влиянием в аристократических кругах, Богатые, образованные, любвеобильной. Конечно, на роль домохозяйки не годится, воспитание иное. Шить, стряпать. Готовить не умеют, но, что касается посильных дел, золотые руки. И хотя я не страдаю отсутствием мужского темперамента, позвольте данную кандидатуру пока не тревожить. Иначе при общности интересов развод неизбежен. — Ну, хорошо. Посмотрите в следующее дело. Графиня Долдубовская прочитал из-за плеча Якова Ахинеев. С фотографии смотрела, вне всякого сомнения, породистая, красивая и, вероятно, умная дама. Следовал такой же поименный список предков. — С этой я не знаком. Что из себя представляет? — обратился к директору банка Чёрт. — О, князь, умнейшая женщина! — Автор нескольких монографий в области психологии, демонологии, социологии и сексопатологии, член корреспондент двух академий, трижды была замужем, но с мужьями, как кошка с собакой. Один зациклился на аутосуггестии, чтобы ей не свихнуться, а предыдущие к шиве подались подальше от беды, дали обед безбрачие. Превратились в единомышленников, изучают Махабхарату, но в седьмой круг не ногой. Берите в жон, князь, не прогадайте. Свежая просветительская струя в жизни парасидского народа. В кабинет без стука пошел прямой масластый старец в длинной домотканой холчевой рубахе. Язычно произнес, который тот, князь, Яков Загоропштейн, Поговорить.